— Это полицейские сыщики! — воскликнул Бритлс, по-видимому, почувствовав большое облегчение. — Что такое? — вскричал доктор, который теперь в свою очередь пришел в ужас. — Агенты с боу сэр! — ответил Бритлс, беря свечу. — Мы с мистером Джайлсом послали за ними сегодня утром. — Послали? — Вот как? — Так будь же прокляты ваши, ваши здешние кареты! — Они еле тащатся, — сказал доктор, выходя из кухни. Глава 31 повествует о критическом положении. — Кто там? — спросил Бритлс, приоткрыв дверь. и, не сняв цепочки, выглянул, заслоняя рукой свечу. — Откройте дверь! — отозвался человек, стоявший снаружи. — Это агенты с Боу-стрит, за которыми посылались сегодня. Совершенно успокоенный этим ответом, Бритлс широко распахнул дверь и увидел перед собой осанистого человека в пальто, который вошел, не говоря больше ни слова, и вытер ноги от сыновку с такой невозмутимостью, как будто здесь жил. — Ну-ка, молодой человек, пошлите кого-нибудь сменить моего приятеля, — сказал агент. Он остался в двуколке, присматривает за лошадью. — Есть у вас тут каретный сарай, куда бы можно было ее поставить минут на пять-десять. Когда Бритлс дал утвердительный ответ... И указал им строение, а санистый человек вернулся к воротам и помог своему спутнику поставить в сарай двуколку, в то время как Бритлс в полном восторге светил им. Покончив с этим, они направились в дом, и когда их ввели в гостиную, сняли пальто и шляпы и предстали во всей красе. Тот, что стучал в дверь, был человеком. Крепкого сложения, лет пятидесяти, среднего роста, с лоснящимися черными волосами, довольно коротко остриженными, с бакинами круглой физиономией и зоркими глазами. Второй был рыжий, костлявый, в сапогах с отворотами. У него было некрасивое лицо и вздернутый, зловещего вида нос. — Доложите вашему хозяину, что приехали Блеттерс и Дафф. Слышите? — сказал человек крепкого сложения, приглаживая волосы и кладя на стол пару наручников. — А, добрый вечер, сударь. Разрешите сказать вам словечко наедине? Эти слова были обращены к мистеру Лосберну, входившему в комнату. «Сей джентльмен», знаком приказав Бриттлсу удалиться, ввел обеих леди и закрыл дверь. «Вот хозяйка дома», — сказал мистер Лосберн, указывая на миссис Мейли. Мистер Блеттерс поклонился. Получив приглашение сесть, он положил шляпу на пол и, усевшись, дал знак Даффу последовать его пример. «Сей джентльмен, который либо был менее привычен к хорошему обществу, либо чувствовал себя в нем менее свободно, — уселся после ряда судорожных движений и в замешательстве, засунув в рот на балдашник своей трость. — Теперь займемся этим грабежом, сударь, — сказал Блеттерс. — Каковы обстоятельства дела? Мистер Лосберн, хотевший, казалось, выиграть время, рассказал о них чрезвычайно подробно, и с многочисленными отклонениями. Господа Блеттерс и Дафф имели весьма проницательный вид и изредка обменивались кивками. — Конечно, я ничего не могу утверждать, пока не увижу место происшествия, — сказал Блеттерс, — но сейчас мое мнение, и в этих пределах я готов раскрыть свои карты, мое мнение, что это сработано... Не какой нибудь деревенщиной. Э, Дав, разумеется, отозвался Дав. Если перевести этим дамам слово деревенщина, вы, насколько я понимаю, считаете, что это было совершено не деревенским жителем?